Глава 16: Мелкие неприятности. Бартолд сидел у себя в кабинете, напряженно постукивая пальцами по столу. Рядом с ним в пепельнице дымилась сигара, про которую он позабыл. В комнату вошла Йоханна, замахала руками, разгоняя дым, и открыла окно. Это послужило поводом, чтобы старик Майер вышел из раздумий «Ты так инфакт себе заработаешь» Пожурила его жена На это он цыкнул и дернул головой «Что удалось узнать?» «Что-то удалось» Ответил старик «Я бы хотела знать» С плохо скрываемым раздражением ответила Йоханна За долгую семейную жизнь между ними много чего было, но последние дни выдались особо нервными. С Медведевыми отношения можно сказать, что разорваны. В контексте их укрепления на политической арене за последние четыре года это не самое лучшее, что могло произойти с Майерами. Ольгу они окончательно настроили против себя, и отношения перешли в стадию открытой конфронтации, в связи с чем и внучек можно было не мечтать увидеть. Это беспокоило Йохану сильнее остального. Внучки были тем главным, что осталось от их сына. То, что они вели переговоры о помолвке Екатерины с наследником уважаемого немецкого рода, что вылилось в позорный скандал и обрушение всех планов с последующим ухудшением отношений с кланом Рюрих, это было финальным гвоздем в хорошее настроение стариков. И все это из-за какого-то неизвестного мальчишки. Он и правда аристократ. Его семью уничтожили. Самого забрали в лаборатории Ковшуновы. Их род сейчас считается тоже уничтоженным. Старик хорошо запомнил то унижение, которое испытал, когда пришел разобраться с мальчишкой по старинке. Бартолд долго думал о том, что произошло, и не находил внятного объяснения. Его люди, по рассказам, ощутили резкую вспышку внешнего давления, настолько сильную, что отключились. Единственное разумное объяснение происходящего – это то, что парню помогли люди-князя, которые потом появились, когда Соколов уехал. Точнее, появился один человек, верный пес князя, и передал, не сам Анастас это сказал. а передал через своего человека, что майеры ходят по краю, и лучше им остановиться. Это было тем еще оскорблением, будто Бартолд какой-то мальчишка, которого пожурили и отправили в угол, зализывать раны. «В лабораторию?» – удивилась Юхана. «И что там с ним сделали? Он ущербный какой-то?» «Может, и ущербный. Тогда мы должны признать, что Медведевы – идиоты!» «Не обязательно все. Катя ведь не наследница». «Думаешь, князь мог позволить Ольге творить, что захочет?» Задумался Бартолд. В его голове все никак не складывался пазл. «Откуда столько заботы о бедном аристократе?» «Почему нет?» Ответила женщина. «Лишь бы под ногами не мешалась!» Старик замолчал, обдумывая вероятность. Князь вполне мог сосредоточиться на укреплении позиций своих детей, а за сестрой не присматривать, а то и вовсе подталкивать в сторону ослабления. Вполне ожидаемая политика от правителя, который не хочет, чтобы кто-то мешал, пусть даже это родня. Мало ли история знает примеров, когда брат шел против брата, или сестра против брата, не говоря уже про то, что Катя могла родить наследника, который потом займет престол. «Если его правильно воспитать, то открываются заманчивые перспективы». «Расскажи остальное, что именно ты узнал?» «Сокончил факультет управления», — ответил Бартолд. «Успеваемость выше среднего». «Три года назад, когда Катю похитили, что было отдельным упреком в сторону Медведевых, получил за что-то земли, которые раньше принадлежали его роду». «То есть князь его обласкал». «Получается, что так». Также он занимается ювелирным телом. По слухам, одаренный в этой области. Одарённый? Впервые про это слышу. Насколько сильный? Я не знаю. Говорят, что его изделия необычные. Видела кулон на шее Кати? Наверняка он сделал. Может, в этом тело настолько полезный и одаренный, что прибрали парня к укам? Разве это повод выдавать за него Катю? Нахмурился старик. Он вспомнил про сигару, взял ее и затянулся, но закашлялся, та прогорела почти полностью, от чего Бартолд выругался, получив осуждающий взгляд супруги. Может и повод, ответила женщина. Медведевы как-то резко усилились. Вдруг это связано с парнем? Целый клан усилился благодаря одному. Сопляку? Эта мысль вызвала у старика неподдельное возмущение и неприятие. Хотя, знаешь, мне лошили, что он открыл какое-то свое тело. Пока подробности я не знаю. Но надо бы проверить. А дальше что? Что мы будем делать, бартолд? Когда теперь увидим внучек и увидим ли? У Ольги нет права не давать нам общаться. Плевать она теперь хотела на наши права. Не знаю как, но ты должен решить этот вопрос. «Что-нибудь придумаю», – раздраженно ответил старик. В прошлый раз, когда он попытался разобраться, закончилось это плохо. Роман Коршунов делал то, чем в последний раз занимался во время дуэли с проклятым Соколовым. Сидел на дереве. Сидел он там не просто так. Наблюдал за базой одной из группировок, которых в окрестностях, по мнению парня, было слишком много. «Отбросы. Я живу среди отбросов». Когда сестра умерла, Коршунов в первые дни думал лишь об отмщении. Он слил информацию князю о Канесе, чтобы два врага сцепились между собой. Думал о том, как достать Соколова, но тогда не нашел способа. Пришлось отступить, уйти, скрыться и выжидать, чтобы дождаться подходящего момента. Спрятался Коршунов на другом материке, в Южной Америке, куда долгое время стекались европейские отбросы, что привело к текущей ситуации. Местное население жило в нищете, работало на плантациях или в шахтах, а кто работать не хотел, промышлял в бандах. Рэкет, проституция, наркотики, работорговля, полный список. Неподалеку можно было найти совсем другие районы, туристические, Те, у кого имелись деньги, могли выбраться посмотреть на живописные уголки природы и даже не заподозрить, что отойди они на пару километров от отеля, живыми уже не вернутся. Коршунова в первое время интересовало одно единственное занятие – охота. Он целенаправленно перемещался по дикой местности, выискивал зверей, убивал их, пожирал, набирал силу и оттачивал навыки. Так продолжалось, пока в один из дней к нему не заглянули те самые бандиты, решившие прибрать к рукам ценный кадр. Вот за этими людьми сейчас Роман и наблюдал, обдумывая перспективы. Находиться в изгнании ему надоело, пора было собирать армию. Через пару дней после демонстрации позвонила Ольга Гвоздева и предложила заехать в лечебницу. «Забросить меня туда я попросил Катю, чтобы чужим соглядатаем меньше пищи для ума досталось. Прибыл вечером, когда остальной персонал уже отпустили». Как дела? спросил я, после того, как поздоровались. Я только начала, а уже устала, вздохнула женщина. Жду поставки оборудования, всякой разной мелочевки, типа канцелярских товаров, провожу собеседование и через неделю-две буду готова открыть клинику. Клиентов уже здесь принимала? Да, своих. С чем связан один неприятный инцидент? Мм. Приподнял я бровь, пытаясь по виду женщины оценить масштаб проблем. «Ты ведь не забыл про ассоциацию целителей и то, что им надо платить членские взносы?» «Мы ведь решили их проигнорировать, разве нет?» «Да, ко мне вчера заглянул апостол Эдуардович, истрепал нервы, и зазывал к себе». «Ох...» Последние три года Ольга в основном занималась тем, что училась, что подразумевало стажировку в разных больницах, посещение конференций и обучающих курсов. Иначе говоря, она плотно погрузилась в эту тусовку, познакомилась с другими целителями и врачами, всякими светилами и профессорами, в том числе с теми, кто заправлял так называемой «Ассоциацией целителей». Я честно постарался вникнуть, какой от ассоциации прок, но так и не понял, в чем смысл. Кроме того, что та гребет нехилые взносы с целителей. Доступ к обучению и возможность обмениваться информацией – смешно. Хочешь ты того или нет, а договариваться придется отдельно, часто за плату. Так какой смысл? Бонусы сомнительные, зато кнут вполне реален. Если не вступишь и будешь практиковать, то и ополчиться могут против тебя. Слухи пустить нехорошие. Для средненького одаренного, который ни под кем не ходит, это смертельный приговор. Аристократы редко к себе таких берут. Зачем бесам слабые целители? Обычные люди, кто побогаче, вот кто главные клиенты. Но в этом случае, если целитель работает на кого-то конкретного, он, по сути, не заметен, не ведет частную практику, а обслуживает отдельное семейство. Но ладно это, взносы платить для меня не проблема. В другом загвоздка. Апостол Эдуардович оказался тем еще чудаком. На одной из конференций начал заигрывать с Ольгой, а потом и до непристойных предложений дошел, схлопотав знатного леща, еще и на людях. Знатный тогда скандал вышел. Это и послужило главной причиной того, что мы не хотели вступать в ассоциацию. Ольга чувствовала себя оскорбленной и не хотела связываться с настолько неприятным человеком. «Я же... Мне в целом плевать было. Я просто встал на сторону женщины. Прямо зазывал?» – удивился я. «Скорее угрожал, что если не вступлю, то худо будет». Прямо ничего не говорил, но намеков накидал более чем. «Ясненько», – задумался я, как разобраться с этим доставучим типом. «Ну, тогда переходим к следующему этапу. Документы давно готовы. Предлагаю завтра зарегистрировать свою ассоциацию. Мы поднимем бурю. Это так». согласился я, но также привлечем к себе всех обиженных. Я эту ситуацию и с Ольгой Владимировной обсуждал. Она меня поддержала. С точки зрения княжеской семьи, им хотелось устранить монополию и разделить целителей на две группы, чтобы выдать им стимул лучше работать. Выдать в принудительном порядке. Прописать как лекарство от зазнайства. Так что у нас есть поддержка и на самом верху. Незримая, но существенная. «В перспективе мы окажемся в выигрыше, не переживай. Сложно это все. Не прибедняйся, ты за последний год серьезно выросла». «Кто бы говорил?» хмыкнула Ольга. «Займешься безопасностью в здании? Проверишь, чтобы за нами никто не следил?» «Конечно!» Провозился пару часов, создавая защитные контуры, вмуровывая в стены артефакты и обеспечивая безопасность, как физическую, так и информационную. Не хотелось бы, чтобы кто-то узнал секреты этого места. Также я активировал ранее заложенные печати для сбора и конвертации энергии. Отныне в этом месте целители смогут работать эффективнее, а если что-то засбоит, то я поправлю, не проблема». «Ты готова?» – спросил я, когда закончил. «Я-то да, а вот ты процедура обещает быть болезненной». «Выдержу». Три года погружений в генетику, изучение всевозможных гипотез и их проверок с помощью алхимии, три года проб и ошибок, неудачных опытов и открытий. Сейчас мой индекс опасности подбирается к 50. Я превзошел отведенный мне предел на 20 пунктов, результат которого можно было бы добиться поколений за пять упорного труда и удач, если действовать обычными методами. К сожалению, я уперся во второй потолок. Никакая стимуляция больше не позволяла вывести организм на следующий уровень. Это. Этот тупик и породил проект Идеальный ген. Раз уж аристократы и бесы накопили столько мутаций в своих телах, то почему бы не исследовать это и не создать некий абсолют, вмещающий в себя все достоинства? Идея перспективная, тем более для меня нет разницы, изучать кровь в пробирке или внутри человека. Алхимия для обывателя невидима, так что, ну да, ну да, я в наглую имел возможность изучать любого, кто попадался мне на пути, почти. На это уходило изрядно времени, поэтому приходилось хитрить. Но тех, с кем учился? Их да, изучил полностью, хотя это и не особо красиво. Медведевы, кстати, когда захватили тот подземный комплекс, урвали образцы иностранных препаратов, которые помогали быстро выращивать сильных бесов. Мы с ними на пару изучали это чудо-средство. Медведевы своими методами, а я своими. Кое-какие у них подвижки в этом вопросе появились, но не то чтобы выдающиеся. Препарат действительно развивал регенерацию, силу и скорость, но он не давал качества. Потомственные аристократы все равно оставались на голову выше таких раздутых бесов. Ну да ладно, я собирался пойти совсем другим путем. «Пока размышлял, Ольга готовилась, достала пробирку, в которой содержалась кровь. Изначально она принадлежала мне, потом над ней поработали. Сначала я, с помощью алхимии, а потом Ольга целительской силы ее перестроила. Это одна из тем, в которую она углубилась особо сильно. Дар изменять организм, улучшать его и обновлять». Женщина взяла скальпель, провела мне по руке и вылила кровь на ранку, пока та не заросла. А она и не заросла бы, не тогда, когда целитель против. Измененная субстанция проникла внутрь, и только после этого разрез затянулся, ни капли не осталось. Ольга прикрыла глаза и положила ладонь мне на грудь. Я тоже прикрыл и расслабился. А чего нервничать, если давно по всем фронтам подготовился? Сейчас я увешен артефактами, сделанными специально под этот случай. Они регулируют адаптацию новой крови внутри меня, следят за тем, чтобы процесс куда надо двигался. Все. Сказала Ольга где-то через час Отклонений не наблюдаю Но это не показатель Надо смотреть в динамике Завтра с утра приходи сюда В ближайший месяц будешь являться каждый день Если самочувствие вдруг ухудшится Сразу ко мне, несмотря на время Ночью тоже будить? Буди! Или ты хочешь рассыпаться на части? Не нагнетай! Все будет хорошо! Твоя уверенность мне нравится, но... В общем, в любое время И не дай бог ты проигнорируешь это наставление Больше не буду с тобой работать Работать. «Обещаю вести себя ответственно! Ты же меня знаешь!» Что-то это ее не сильно успокоило. Я позвонил Кате, и вскоре та забрала меня. «Три дня ничего не происходило. Под ничего я имею в виду, что жизнь двигалась тихо-мирно и состояла из обычных дел. С Катей обсуждали свадьбу и то, как проведем лето. Я съездил в офис к Матвею с Нина и передал им один из комплектов брони, чтобы наглядно демонстрировали, как это может выглядеть. Переговоры с Кнайтом, пусть и медленно, но продвигались вперед. А потом, словно снег на голову, меня утром обрадовали новостью». «Эдгард, нас ограбили!» — сказала Нина по телефону. «Серьезно?» — Вырвалась из меня. Я немного утрирую. Эта новость не была снегом на голову. Скорее, я удивился, что ограбили так быстро, и что вообще рискнули. «Взломали дверь и вынесли доспех». «А что охрана?» «Охрана спала. Я говорила, что здесь безопасность ни к черту. «Это не элитный бизнес-центр. Что ты хочешь?» Автоматически ответил я, просчитывая последствия. «Скоро буду. Пожалуй, стоит забыть, что я никому не интересен. Знать бы еще, насколько много игроков присматривает за мной и что замышляет». «Что-то случилось?» – послышался голос Кати, которая перестала особо стесняться и все чаще задерживалась у меня, не убегая домой. «Да ерунда! Съезжу в офис и разберусь!» «Тебя закинуть?» «Нет! Мне потом еще прокатиться придется. Если что, наберу тебя!» Использовать свою невесту как мгновенное такси мне было банально стыдно. Пора уже завершать разработку перемещений и самому в ходока превращаться, а то достало тратить время на дорогу. сломанная дверь бросалась в глаза как плешь от выбитых зубов. Кто-то приставил ее рядом с дверным косяком. «Нет, они серьезно? Еще скажите, что это были обычные воры». «Эдгард!» — заметила меня Нино, которая сидела у входа. Не прямо рядом с проходом, а на диване. Наш офис делился на несколько частей. Первая — это приемная, где сидела секретарша, ну и гости могли подождать. Вторая — переговорная. Третья — мой личный кабинет. Четвертая — пустые комнаты, которые сейчас использовались как склад, хотя вещей хранилось там не так много, поэтому это были просто пустые комнаты. «Никто не пострадал?» – спросил я. «Нет, охрана молчит, камеры ничего не показали. По всей видимости, доспех тупо вынесли ногами отсюда». «Почему так решила?» «Потому что дверь запасного выхода в здании тоже взломана». «Взломана или сломана?» Взломана! У нас-то тут обычная. Кто-то переусердствовал и вынес ее». «Да уж, те еще затейники. Что будешь делать?» Ответить я не успел. Рядом с офисом в коридоре появился ходок, которого я почувствовал. К этому моменту я уже зашел внутрь и, повернувшись, увидел, как в дверном проеме показался Алексей Стародубов. «О, как!» «Эдгард!» «День добрый!» – поздоровался он и посмотрел на выломанную дверь. «Я не вовремя!» «Привет!» «Почему же?» «Проходи!» «Чай, кофе?» «Что-нибудь другое?» «Нет, спасибо!» «Я по делу заглянул!» «Есть минутка для меня?» «Разумеется!» «Идем в переговорную!» Нина, «А ты не волнуйся!» «Привет, Нина. поздоровался с ней Стародубов. Та встала и отвесила легкий поклон. С точки зрения социального статуса, наследник древнего рода и простая аристократка стояли на несопоставимо разных высотах. Он это принял как должное. Или просто забил и смирился. Не просить же ему каждый раз, чтобы люди попроще были. Прошли в кабинет. Матвея сегодня не было, уж не знаю по какой причине. График у них с Ниной ненормированный. Могут в офисе сидеть, могут где угодно. Как работать, так и прохлаждаться. «У тебя все в порядке?» – спросил Алексей, когда мы сели. «Не обращая внимания, просто нашлись не особо умные люди, которые утащили комплект брони из моего офиса. Она настолько ценная? Продает 50 миллионов за штуку!» – улыбнулся я. Алексей показательно обернулся в ту сторону, где сейчас стояла самая обычная дверь. Да, действительно, не особо умный поступок. Иронию в его голосе трудно было не заметить. Посмотрим, что скажут на это воры, когда я их выслежу. Ты сказал, что по делу. Случаем не с артефактами или связанным, раз пришел сюда. Отдельный вопрос, как он узнал, когда я прибыл. Но может совпадение. Не стоит исключать, что он банально позвонил и договорился через ту же Нину. Правда, тогда... она должна была меня предупредить, но может не успела, может и проще все. Он заскочил договориться навстречу и застал меня удачно. С ними. Вот. Смотри. Алексей выглядел несколько непривычно для того, кто с ним четыре года на одном факультете отучился. Без костюма, в джинсах и футболке, с рюкзаком за плечом. Сейчас-то рюкзак рядом с ним лежал, а когда парень пришел, тот на правом плече висел. Из рюкзака он достал шар. А если быть точным, то шарообразное нечто. Завитушки, узоры, прорези. Стародубов передал артефакт мне. Сможешь починить? А вот и бонусы от мастерской подошли. Одна из моих целей – получить доступ к другим артефактам, которые пылятся на полках у старых родов. Не думал, что это так быстро получится. Думал или нет, но подготовился я заранее. внедрив в столик, который стоял между нами, набор диагностирующих печатей. Поверхность металлическая, внутри что-то кристаллическое. Любопытно. Давно сломался? Пару веков назад. Как звучит-то? Пару веков держать на антресолях какую-то безделушку? Будь это и правда что-то серьезное, вместо личного прихода Алексея меня бы пригласили в поместье. Это проверка? Прямо спросил я. Иначе я не могу объяснить, зачем ты притащил древний светильник. Простая штука. Аккумулирует солнечный свет, а потом отдает его. Кристалл закоптился и треснул. поэтому и не работает. На мой вопрос Алексей улыбнулся. Ну а я, недолго думая, запустил малую трансформацию, выводя шлак и убирая повреждения. Работа настолько простая, что мне тупо лень набивать себе цену, уходить куда-то, брать неделю другую на подумать. Это безделушка мне не интересно. А вот настоящая причина прихода Стародубова очень даже Она на солнечном свете работает. Я встал и подошел к окну. Дадим ей пару секунд. По записям заряжать надо весь день. Наверное, это чтобы работало всю ночь. Полезная штука на самом деле. Особенно в мире, где не было электричества. Как и ожидал, стоило закрыть жалюзи, как шар отдал тот свет, что успел накопить. Немного, но достаточно, чтобы заметить. «Проверка пройдена?» Кинул я шар Стародубову. Тот поймал и бровью не повел. Реакция у него на высочайшем уровне, даже по меркам высших бесов. Смотрю на него и в который раз вижу, почему потомственные аристократы лучше, чем раздутые с помощью препаратов бесы. Это как вино хорошей выдержки. Да, прости за эти игры. Наша семья хочет обратиться к тебе по одному важному делу. Не сомневаюсь, что важному. Какому? Нужно починить артефакт. Находится он у нас на родовых землях. «О чем и речь? Никто не будет тащить по-настоящему ценную штуку в рюкзаке. И ты мне предлагаешь сходить с тобой к вам домой?» «Да», — улыбнулся Алексей. «В гости к одному из самых закрытых семейств?» — хмыкнул я. «Что ж...» «Это предложение, от которого сложно отказаться. Только одно «но». Меня же обокрали, и, боюсь, сегодняшний день уйдет на решение этого вопроса». «Нужна помощь?» – предложил Алексей. «По-настоящему предложил». «Хм, получается, починка для него достаточно важна, раз он привлек силы семьи для решения моего вопроса». «Да нет, это мелочь. Насколько срочно вам нужны мои услуги? Артефакт не работает больше века. Пару дней он может подождать». «Отлично!» Тогда давай завтра созвонимся и займемся вашим вопросом. Буду признателен». Договорившись со мной, Алексей отбыл, а я достал карту, снял координаты, где находилась броня, произвел несложные расчеты и определил, куда мне нужно отправиться, чтобы увидеть вживую этих идиотов.